на широкой дороге. "Рэтти", сказал Крот однажды ясным летним утром. "Я хочу тебя о чём-то попросить. Можно?" Дядушка Рэт сидел на берегу реки и напевал песенку. Он только что её сам сочинил, и она надо сказать, очень ему нравилась.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 Ну вот, дядюшка Рэд и отстал от них и уселся на бережку на солнышке и сочинил про них песенку, которую он назвал «Утиные припевки». «В тихой сонной заводи, гляньте, просто смех, наши утки плавают хвостиками вверх. Белых хвостиков не счесть, жёлтых лапок вдвое. Где же клювы?»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 Мы ныряем от души хвостиками вверх. Мне что-то не очень, рытти заметил крот осторожно. Сам он не был по этому стихи ему были как-то безразлично. Он этого не скрывал и говорил всегда искренне. Э, уткам тоже не очень, бодро заметил дядешка Рэт.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 «Так оно и есть, так оно и есть!» — горячо поддержал уток Крот. «А вот как раз и нет!» — возмутился дядюшка Ред. «Ну, нет, так нет!» — примирительно отозвался Крот. «Я вот о чём хотел тебя попросить. Не сходим ли мы с тобою в Тоут-холл? Я столько слышал, жаба, мистер Тоут-то, да мистер Тоут-сё, а до сих пор с ним не познакомился». Но ну, разумейся, тут же согласился добрый дядешка Рэд и выкинул на сегодня поэзию из головы. Води лодку, и мы туда быстренько доплёхаем. К нему, когда не появись, всё будет вовремя. Утром ли, вечером ли, он всегда одинаковый, всегда в хорошем настроении, всегда рад тебя видеть и каждый раз ему жаль тебя отпускать. Мистер Тоут, наверное, Очень хороший зверь, заметил Крот, садясь в лодку и берясь за вёсла, в то время как дядюшка Рэт устраивался поудобнее на корме. Он действительно просто замечательный зверь, ответил дядюшка Рэт. Такой простой и привящавый, и с хорошим характером. Но ну, может, он не так уж шумён, но не все же могут быть гениями. И, правду, он немножечко хвостун и зазнайка, но всё равно у него много превосходных качеств у нашего мистера Тодда. В самом деле, много превосходных качеств. Миновав излучину, они увидели красивый и внушительный, построенный из ярко-красного кирпича старинный дом, окружённый хорошо ухоженными лужайками, спускающимися к самой реке.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 И у него, пожалуй, самый хороший дом в наших краях, только мы при нём это особенно не подчёркиваем. Легко скользя, лодка пересекла бухту, и в следующий момент Крот стал сушить вёсла, потому что они уже въезжали в тень большого лодочного сарая. В сарае было много хорошеньких лодочек, подвешенных к поперечным балкам при помощи канатов или поднятых на степеля.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 «Ну, пошли, поищем, где он. Очень скоро мы сами это всё услышим. Не беспокойся». Они сошли на берег и двинулись наискосок через весёлые цветущие лужайки на поиски хозяина, на которого в скорости и наткнулись, найдя его сидящим в плетёном кресле с очень сосредоточенным выражением лица. Огромная карта была расстелена у него на коленях. «Ура!» закричал он, вскакивая, лишь только завидел их. А то же замечательно. Он горячо пожал лапы обоим, не дожидаясь, пока ему представят крота. Ах, это мило с вашей стороны, выплясывал он возле гостей. Я только что собрался послать кого-нибудь в лодке за той речью и дать строги наказ немедленно тебя привести, как бы ты там ни был занят. «Вы мне очень нужны оба. Ну, чем вас угостить? Войдите в дом, перекусите немножечко. Вы даже не представляете себе, как здорово, чтобы появились именно сейчас». «Давай посидим тихонько хоть минутку, Тоуд», — сказал дядюшка Ред, усаживаясь в кресло, в то время как Крот занял другое, бормоча учтивые слова насчет «прелестной резиденции». Самый прекрасный дом на всей реке, воскликнул мистер Тоут хвастливо. На всей реке и вообще, где бы ты ни была, если хотите, добавил он. Дядушка Реттли гонько толкнул крота. К сожалению, мистер Тоут заметил это и страшно покраснел. Наступило неловкое молчание. Потом мистер Толдер схохотался. «Да ладно, Ретти! Ну, у меня такой характер, ты же знаешь. И на самом-то деле это ведь не такой уж плохой дом, правда? Но признайся, что тебе он тоже нравится. А теперь послушай, будем благоразумны. Вы как раз те, кто мне нужен. Вы должны мне помочь. Это чрезвычайно важно». Полагаю, это связано с греблей. Заметил дядешка Рекс невинным видом. Ты делаешь большие успехи, хоть и поднимаешь брызги чуть-чуть больше, чем надо. Но если ты проявишь терпение и поупражняешься, как следует, то ты плот ещё К водке, перебил его мистер Тоут с отвращением в голосе. Глупые мальчишеские забавы, я уже давным-давно это оставил. Но в стая пра того времени, вот что я вам скажу. Мне просто до слёз вас жалко, когда я вижу, как вы тратите столько драгоценной энергии на это бессмысленное занятие. Нет, я наконец-то нашёл стоящее дело.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 Вас кликнул мистер Тоут, покачиваясь на широко расставленных лапах и раздуваясь от важности. Вот вам истинная жизнь, воплощённая в этой небольшой повозочке. Широкие просёлки, пыльные большаки, вересковые пустоши, равнины, аллеи между живыми из городами Спульски, подъёмы.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 Пойдите внутрь и посмотрите, как всё оборудовано. Всё в соответствии с моим собственным проектом. Грату было необыкновенно любопытно поглядеть, и он торопливо поднялся на подножку и полез внутрь повозки. Дядишка Рэд только фыркнул и остался стоять, где стоял. Всё было сделано действительно очень разумно и удобно.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 Ты увидишь, что ничего, решительно ничего не забыто. Ты это оценишь, когда мы сегодня после обеда тронемся в путь. Я прошу прощения, сказал дядюшка Рэд с расстановкой, жуя сухую соломинку. Мне показалось, или я в самом деле услышал, что такое насчёт мы и тронемся в путь и после обеда? Ну, милый,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 Я именно собираюсь провести всю жизнь на реке в прибрежной наре и плавать на лодке, как плавал. Мало того, крот тоже останется со мной и будет делать всё то, что делаю я. Правда, крот? М-м, да, конечно, отозвался верный крот. Я всегда буду с тобой, и как ты скажешь, так все и будет. И всё-таки, знаешь, было бы вроде весело. добавил он задумчиво Бедный крот, жизнь приключений. Для него всё было так ново, так интересно. Его манили новые впечатления. К тому же он просто влюбился с первого взгляда в канаречный экипаж и его замечательное оборудование. Дядюшка Рэд понял, что творится в его голове. Он заколебался.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 Он рисовал перспективу путешествий, вольной жизни, всяких дорожных удовольствий такими яркими красками, что Кратос с трудом удавалось усидеть на стуле. Постепенно как-то само собой получилось, что путешествие оказалось сделам решённым, и дядишка Рэд, внутренне не очень-то совсем согласный, позволил своей доброй натуре взять верх над его личным нежеланием.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 Мистер Тоуд вывел своих компаньонов на луг за конюшней и велел поймать старую серую лошадь, которая предстояла во время путешествия выполнять самую тяжёлую и пыльную работу, хотя к её неудовольствию с ней никто предварительно не посоветовался. Она открыто предпочитала луг, и поэтому некоторое время пришлось потратить, чтобы её изловить. Тем временем мистер Толт набил рундочки ещё плотнее всякими необходимыми вещами. А лошадиные торбы с овсом, мешочки с луком, ахапки сена и всякие мелкие корзинки прикрепил снизу к дну повозки. Наконец лошадь изловили и запрягли.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 поднимали передние лапки и восклицали: "Ах, ах, ах!" Поздним вечером, усталые и счастливые, находясь уже очень далеко от дома, они свернули на пустырь, распрягли лошадь, чтобы она попослась, и уселись поужинать на травке возле повозки. Мистер Толт хвастался тем, что он предпримет в ближайшие дни. Хазы звёзды вокруг них всё разгорались и разгорались. И жёлтая луна, которая молча появилась неизвестно откуда, придвинулась, чтобы побыть с ними и послушать, о чём они говорят. Наконец они улеглись на свои койки, и мистер Тод, блаженно вытягивая ноги под одеялом, сказал сонным голосом: "Спокойной ночи, ребята".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 Я же, ялую, как ты захочешь, Рэдди, прошептал он. Хочешь, мы завтра рано утром убежим? Очень-очень рано и вернёмся в нашу милую норку на реке? Нет. Погоди, уж доведём дело до конца, ответил дядюшка Рэдд тоже шёпотом. Спасибо тебе, но я предпочёл бы находиться рядом с мистером Толдом, пока это путешествие не завершится. Небезопасно оставлять его одного. За ним надо приглядеть. Впрочем, всё скоро кончится. Его причуды недолговечны. Спокойной ночи. Конец был даже ближе, чем Рэд мог предположить. Надышавшись свежим воздухом и получив массу новых впечатлений, мистер Тоут спал так крепко, что сколько его ни трясли утром, вытрясти его из постели не удалось. Так что дядушка Рэт и Крот спокойно и мужественно принялись за дела, и пока дядушка Рэт обехал лошадь, разжигал костёр, мыл оставшуюся от ужина посуду и готовил завтрак, Крот отправился в ближайшую деревню, которая была вовсе не близко, чтобы купить молока и яиц, и ещё кое-что необходимое, что мистер Тоуд, конечно, позабыл взять с собой. Когда вся эта трудоёмкая работа была сделана, и оба зверя, уставшие до нельзя, присели отдохнуть, На сцене появился мистер Тоуд, свеженький и весёлый, и тут же принялся расписывать, какую приятную и лёгкую жизнь они теперь ведут по сравнению с заботами и хлоптами домашнего хозяйства. Они прелестно провели этот день. Ездили туда-сюда по заросшим травкой холмам, вдоль узеньких переулочков и остановились на ночлег, опять подыскав подходящий пустырь.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 Я вас по судам затаскаю. Его тоска по дому гноменно летучилась, и он ощущал себя шкипером канареечно-жёлтого судна, посаженного на мель из-за лудали моряков судна соперника. И он пытался припомнить все те прекрасные и ядовитые слова, которыми он пиявил владельцев паровых катеров, когда они подплывали слишком близко к берегу и поднятые ими волны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 Крот попытался успокоить лошадь, в чём через некоторое время и преуспел. Потом он поглядел на повозку, которая валялась на боку в канаве. Это было действительно печальное зрелище. Все стёкла и панели разбиты в дребезги, оси разбросаны по всему белу свету. Птица в клетке плачет и просится, чтобы её выпустили. Дядюшка Ред подошёл к кроту. Но даже их общих усилий не хватило, чтобы выровнять разбитую повозку. "Эй, Толт!" закричали они в один голос. "Ну что ты сидишь, иди помоги нам?" Мистер Толт не ответил ни словечка. Он даже не шелохнулся, и они забеспокоились, что ж такое с ним случилось. Он был как зачарованный. Счастливой улыбкой играла на губах Взгляд был устремлён вслед их погубителю. Время от времени он бормотал: "Би-би". Дядюшка Рэд потряс его за плечо. "Ты идёшь помогать нам или нет?" спросил он довольно жёстко. "Великолепное, потрясающее видение", пробормотал мистер Тоуд, не трогая с места. "Поésie de vision"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 — Скачок! И ты уже перескочил через город! Ох, всегда ты чей-то горизонт! О, радость! О, биби! О, невыразимое счастье! — Перестань валять дурака, Тоуд! — прикрикнул Крот. — Подумать только, что я этого не знал! — продолжал мистер Тоуд все на той же мечтательной ноте. Ах, бессмысленно потраченные мною годы. Ведь я даже и не знал, мне даже и не снилось. А теперь, когда я знаю, теперь, когда я полностью даю себя отчёт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 Жалкие повозки, ничтожные повозки, пенаречно жёлтые повозки. И что с ним делать? спросил Крот у своего друга. Да ничего, ответил дядушка Рэд твёрдо. Потому что мы ничего и не сможем сделать. Видишь ли, я это его давно знаю. Теперь на него наехала. У него снова бзик. Это сразу не пройдёт. Будет бредещ ко лунатик, погружённый в прекрасный сон, и толку от него никакого не будет. Не обращай на него внимания. Пойдём поглядим, что можно сделать с повозкой. Тщательное исследование показало, что если бы им даже по чичаению и удалось поднять повозку к дальнейшему использованию, она всё равно уже непригодна.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 Но не успели путники пройти и десяти шагов, как за спиной у них послышал шлёпание ног, и мистер Тоуд присоединился к ним, взял их обоих под ручку и всё ещё задыхаясь, снова вперил свой взор в пустоту. «Послушай-ка, Тоуд!» — резко обратился к нему дядюшка Ред. «Как только мы доберёмся до города...»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 Как только мы дойдём до города, отправимся тут же на вокзал, и если нам повезёт, мы ещё сегодня к вечеру доберёмся домой, на берег реки. И если ты обнаружишь, что я снова отправился на увеселительную прогулку с этим противным типом, он фыркнул и все свои дальнейшие слова на протяжении их утомительного пути адресовал исключительно крато.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 к величайшей радости и удовлетворению дядюшки Ретта. Весь следующий день дядюшка Ретт провёл, нанося визиты друзьям и болтая с ними о том, о сём, а к вечеру отыскал крота, который к тому времени хорошо выспался и в прекрасном настроении сидел с удочкой на берегу. «Слыхал новости», — сказал Ретт. «По всему берегу только об этом и говорят». Он отправился в город первым поездом. Там он купил себе самый большой и самый дорогой автомобиль.